Глава четвертая. Удивление. Стоило мне переступить порог магазина, как Аня отвлеклась от своего рисования на планшете и чуть ли не с визгом подскочила ко мне, взяв за руку. Что случилось-то? Ты такая радостная, что меня это пугает. Гордей, прилетел! Новости уже кипиш устроили. Подруга завела меня на склад и вытащила из кармана джинсов телефон, тыкая в лицо статьей, которая была чересчур длинной. И что с того? Ну, прилетел, ладно. Надеюсь, ему понравится в нашем городе». Закатив глаза, ради смолец, пролистала парочку раз текст и только потом обратила внимание на фотографии, прикрепленные внизу. Гордей выглядел бодрым, улыбался в камеры и махал руками в знак приветствия. Парень был одет по погоде. В легкой летней ярко-красной рубашке, белой майке и пляжных шортах а также для того, чтобы не ослепнуть от нынешнего солнца, нацепил черные очки. Ну, этот наряд ему до поры до времени. Надеюсь, он прихватил штаны и кофты, потому что у нас на днях обещали очередной ливень. Как бы его и не смыло. Я думала, ты все же обрадуешься. Столько лет за ним наблюдала. Вроде как кумир. Она подтолкнула меня легонько плечом, игриво подмигивая. Бред. Я уже давно не сохну по нему. Я вернула ей телефон, снимая с крючка свой чистенький и поглаженный фартук. Пора было приступать к работе. «Правда? Но ты до сих пор хранишь плакаты в комнате с ним», — выдала Аня, ухмыльнувшись. Я шикнула, надеясь, что это никто не слышал. «Спасибо, что напомнила. Сорву их, как вернусь домой». Я прошлась по всему магазину, проверила наличие продуктов и сверилась со складом, чтобы понять, сколько и чего нужно будет еще заказать. У нас в округе это был единственный нормальный магазин, где и цены оставались адекватные, и выбора больше, чем в других. Поэтому я частенько делала доставки. Не хочешь взять у него парочку занятий верховой езды? Это намек или ты серьезно? Я еле сдержала смех. Подруга вернулась к планшету, что-то аккуратно вырисовывая стилусом. Издалека было не сильно видно, но мне казалось, что это набросок парня. А тут уже зависит от твоей фантазии, цветочек». Анька подмигнула мне, оторвавшись на секунду от занятия. «Так, хватит о нем. Мне нужно работать». Я до самого закрытия провозилась за разбором просрочки и новых коробок. Когда приходили покупатели, Смолец кричала мне из-за прилавка или же обслуживала сама, помогая мне немного разгрузиться из-за этого беспорядка. Меня не было в магазине пару дней. Если бы я не разобралась с делами сейчас... Боюсь, вообще бы потом завязла в этом по горло. А получить нагоняет родители родителей Ани мне не очень-то и хотелось. Пусть они и относились ко мне с доверием и теплотой. Хочешь знать, где остановился Филатов? Подруга выключала везде свет, проверила, не оставили ли мы что-то открытым, и заперла на ключ служебный выход. Я подхватила сумку, перекидывая ее через плечо и помотала головой. После тяжелого дня мне вообще ничего не хотелось и абсолютно плевать на Гордея. Он вообще приехал, чтобы надрать зад Юлиану, так что пусть разбираются уже между собой. Буду вести себя в конюшне, как мышка, лишний раз не попадаться на глаза, особенно Третьякову. Он будто зуб на меня точит после возвращения, и это меня немного нервирует. Ну, как хочешь. Потом утром встанешь, не кричи на весь двор. Анины пухлые губы расползлись в улыбке, и она на прощание обняла меня. «Ты о чем? Завтра узнаешь?» «Если, конечно, пойдешь на тренировку с утра?» «Конечно, пойду. Мне столько всего нужно подтянуть, что, боюсь, этот месяц меня выведет из строя быстрее, чем я попаду на соревнования». Вздохнув, я опустила усталу голову на плечо подруги, она хихикнула. «Ты справишься? Ноги не болели после сегодняшнего?» «Пока нет. Все в норме». А сама решила проверить, покрутив ступнями в разные стороны и пощупав колени. Вроде как не испытывала дискомфорта или боли. «Не молчи, если вдруг что, поняла?» Аня пригрозила пальцем, но лицо ее было радостным. Я знала, что она тоже волнуется, как и папа, но верит в меня и в мои способности. Мне не хотелось подвести их обоих. Кстати, мы решили вопрос с отцом по поводу участия. Мы шагали в одну сторону, хотя Смолец вообще нужно было свернуть еще на прошлом повороте. «Как ты его уговорила?» «Пришлось рассказать, как все было на самом деле». «Думаю, отреагировал он уж точно бурно. И теперь хочет отвинтить голову Сашке». Я лишь кивнула в ответ. «Хорошо, что его нет в городе. А Юлиан, он ничего не сделает. Тот ни в чем не виноват, кроме того, что перестал с тобой общаться», фыркнула подруга, нахмурившись. Аня, когда ходила на мои тренировки, Видела все и всех. Она же художник. Умеет разглядеть то, чего не видят другие. Истинную сущность. Что испытывает человек на самом деле? Она мне пару раз говорила, что Третьяков ходит весь загруженный в своих мыслях и вечно грустный. Ну, как сказать? Елиан подлил масло в огонь. Как раз после братца. До дома оставалось совсем немного. Крыша виднелась вдалеке а возле соседнего дома стояла какая-то крутая тачка и собралась огромная толпа людей. Что-то произошло? Или же у нас соседи новые заехали? Мне вообще кажется, что Елиан в тебя втрескался еще давно, да и вообще ревновал к брату. Что ты такое говоришь? Третьяков никогда не давал повода об этом задуматься даже. Я посмотрела на Аньку. Она не стала углубляться в тему и просто пожала плечами. По мере нашего приближения к дому я увидела еще больше людей и кучу камер, услышала громкие возгласы. Вновь перевела взгляд на подругу, только уже с претензией. «Я тебя предупреждала. Ты сама не хотела узнать, где он остановился». Смолец стала весело от накалившейся ситуации. Не хватало мне звезды под боком. «Это издевательство. У нас что, резко все гостиницы заняли?» «Возможно». А может, он просто решил быть поближе к конюшне. Как и ты. Аня вытянулась и встала на цыпочки, пытаясь разглядеть лицо Гордея. Он стоял в толпе репортеров и облепивших его безумных девочек-фанаток. Какой ужас! Я ведь тоже раньше такой была. Скрываю лицо ладонью и медленно подхожу к забору, открывая калитку, чтобы не привлекать к себе внимания. Ты со мной или домой? Домой поеду. «Меня папа заберет сейчас». Подруга уткнулась с телефон, придерживая в руках чехол с планшетом. «Я домой, а то не хочу, чтобы заметили. Надеюсь, среди них нет тех, кто знает меня». «Это Агата Егорова!» — выкрикнул кто-то из журналистов, указывая пальцем на меня. «Крёбаные рыжие волосы, по которым меня вечно узнают. Надеялась, что и дом мой забыли, наконец, за целый год». «Шухер?» «Дуй домой, я прикрою». Анька втолкнула меня во двор, закрывая спиной калитку. Я быстро рванула в дом, защелкивая несколько замков. Пару минут пыталась отдышаться, пока ко мне не подбежал ошарашенный папа с молотком. «Господи, напугала! Ты чего так влетаешь?» «Там эти...» «Журналисты». «Угораздило же звезду скачек стать нашим соседом». Раздраженно мотнула головой, скидывая с себя сумку и босоножки. «Бесит, бесит, бесит!» «Агата, успокойся!» Папа пошел следом за мной, чтобы хоть немного умереть мой разгоревшийся пыл. Журналистов я и так всегда избегала, когда они замечали наше разногласие с Юлианом на ипподроме, вроде как интересовались моей личностью, а потом стали доставать по поводу личной жизни и неприязни к Третьякову. После травмы долго не отпускали ситуацию и завалили моего тренера, а главное отца, своими глупыми вопросами. Хорошо, что тогда никто не знал всех подробностей, так что и рассказывать было нечего. «Дорогая, ты понимала, что ажиотаж поднимется после твоего возвращения?» «Я знаю. Но они должны были узнать обо мне исключительно после оглашения списков участников, а не когда Филатов вдруг решил снять дом возле нашего. До соревнований еще целый месяц, времени мало, а нужно столько всего сделать. Они теперь не дадут мне спокойно тренироваться». Я опустилась на пол, чувствуя, как подкашиваются ноги из-за злости. «Агата, все хорошо? Ноги? Папа подлетел ко мне?» «Это не ноги». Мы оба замолчали. Я перевела дыхание, сделала несколько вдохов и выдохов, чтобы унять быстрое сердцебиение. Придется заново привыкать к этому всему. «Может, мне выйти с ними поговорить?» Отец выглянул в окно, рассматривая, что творится за забором. «Не нужно». Аня все решит. Зная подругу, она наверняка уже прогнала их. Встала с мягкого ковра и подошла к отцу, оценивая ситуацию. Журналисты вновь переключились на горде, отойдя от нашего дома. Услышала звук уведомления. Аня, я им сказала, что ты не готова с ними разговаривать. Агата, спасибо тебе. Аня, да все отлично. Но советую подготовиться к тому, что завтра на конюшне будет душно. Я понимала, к чему клонит подруга. Тренировку я никак не могла отменить, потому что времени не так много, а мне нужно столько всего успеть нагнать. Остальные не прерывали на такое долгое время своих занятий и как минимум не ломали ног, так что придется стараться намного больше других. Поцеловав отца в щеку, поужинала вместе с ним, помыла посуду и со спокойной душой отправилась в комнату, прикрывая дверь. На одной из стены, правда, красовались плакаты с лицом Гордея. Я их собирала из всяких журналов, где он давал интервью, а также распечатывала самостоятельно, скачивая на телефон его фотографии с соревнований. Их было настолько много, что в комнате можно было устраивать домашний алтарь в честь Филатова. Подойдя к стене, стала срывать плакаты, даже не жалея об этом. Я давно повзрослела, и это стоило сделать еще очень давно. Но я как-то перестала обращать внимание на обстановку вокруг. Да и времени особо не было из-за реабилитации. Я больше проводила в больницах, у врачей. А после Аня гуляла со мной, пытаясь так вывести из глубокой депрессии. Когда же подруга напомнила о плакатах, у меня появилось огромное желание их убрать. Да, он был моим кумиром. Но сейчас эта личность мне совсем не неинтересна. Я будто перегорела. Взглянув на пол, который теперь завален смятой глянцевой бумагой, я вздохнула с облегчением и плюхнулась на кровать, прикрывая глаза. Даже представлять не хотелось, что меня ожидает завтрашним утром. Но я надеялась, что все обойдется, и Филатов не заметит меня, переключившись полностью на Юлиана. Из-за многочисленных мыслей не заметила, как уснула прямо в одежде, в которой вернулась домой. Проснулась я от того, что упала на пол, ударившись рукой. Скорчившись от боли и не понимая, что вообще вокруг происходит, еле встала и легла обратно, укрывшись головой одеялом. Но не прошло и пяти минут, как мой будильник вновь зазвенел, как и всю половину моей жизни. В проклятиях не было смысла, поэтому я его просто выключила и еще несколько минут полежала в теплой постели. Так не хотелось вставать, куда-то идти. Но раз уж я затеяла это все, то придется покрепче сжать кулаки и зубы, и двигаться дальше к своей цели. Встаю и вытаскиваю из шкафа форму для тренировок, но перед этим хочу сходить в душ. Давно у меня такого не было, чтобы я засыпала в одежде, так как больше предпочитаю мягкие пижамы для сна. В душе расслабилась под горячими струями воды, смывая весь негатив с тела, чувствуя легкость и свободу. Когда с утра настроение хорошее, то значит и тренировка должна пройти просто замечательно. Высушившись, переоделась и заплела две длинные косы. Вытерла вспотевшее зеркало в ванной комнате и посмотрела на себя. Зеленые глаза осветились в предвкушении нового занятия. Хотелось впитать в себя максимум информации и закрепить все на практике. Веснушки, которые не нравились мне с самого детства, теперь казались отличительной чертой, как и длинные рыжие волосы, за которые меня частенько дразнили ведьмой. Еще и громкое имя Агата звучало сильно. Лишаня звала меня цветочком, и не просто так. Мы тогда изучали окрестности нашего городка, облазили все старые дома, четверть леса и нашли огромное поле с ромашками. Тогда для нас это было как восьмое чудо света, самое прекрасное. Тогда Аня уже таскала с собой чистые альбомы, карандаши, чтобы был шанс запечатлеть что-нибудь красивое или необычное. Так и я попала к ней на странице в белом летнем платье с рюшечками, которые мне подарила бабушка, и мою голову украшали ромашки, мило смотревшиеся на ярких волосах. Надеюсь, Смолец сохранила этот рисунок. Я спустилась на кухню, но отца не увидела. Неужели уже убежала и даже не позавтракал? Но на столе увидела записку, написанную папиным почерком. Поел, витамины выпил. Встал пораньше, чтобы встретиться кое с кем. Увидимся в конюшне. Папа. Почему у меня было такое чувство, будто он убежал на раннее свидание с Мариной Эдуардовной? Интересно. Я улыбалась и готовила себе быстрый завтрак, запивая все горячим кофе для бодрости. Она мне ой как требовалась, и ее желательно было растянуть на целый день. Морально я готовилась к тому, что придется терпеть надоедливых журналистов и любопытные камеры. Но собиралась просто сделать вид, что рады им, и потихоньку смыться в конюшню. Анатолий Дмитриевич не разрешал им туда заходить. Да и вообще не дальше главного забора, от греха подальше. Лошади не любят чужаков. Из дома выходила долго, с опаской оглядываясь по сторонам. Но удивление было тихо и спокойно. Ни возле моего дома, ни возле соседнего никто не крутился. С облегчением добралась до конюшни, все же на всякий случай оборачиваясь назад. Как бы потом паранойя не развелась на нервной почве. Но как только я подошла к конюшне, увидела интересную картину. Марина Эдуардовна отмахивалась от толпы. Репортеры облепили Юлиана и Гордея со всех сторон. Парни даже не растерялись, не обращая на них внимания, так как были заняты какой-то увлекательной беседой между друг другом. Третьяков хмурился и с неохотой пожимал руку Филатова, который, в свою очередь, очень даже был рад их встрече. Мне не было видно полностью происходящее, так как многие пытались дотронуться до них хоть пальцем или взять автограф. Я воспользовалась моментом и обошла их со стороны, стараясь как можно меньше волноваться и сделать вид, что вообще здесь просто так. Даже бедной женщине не удалось остановить желание толпы поговорить с парнями, и она с уставшим видом повернулась в мою сторону. Тренер хотела окликнуть меня, но потом поняла, что таким образом выдаст мое местоположение. Я ей показала резкими движениями, чтобы она сделала вид, будто меня здесь нет, и покрутила несколько раз головой. Но мой план с треском провалился. Стоило Юлиану разглядеть меня в толпе и при всех назвать имя. Вслух. Громко. Фуджип. Это же Егорова. Подождите нас. Одну минутку. Вокруг посыпались крики и радостные возгласы. Все резко переключились на меня. Отчего паника настигла меня слишком быстро? Я натянула улыбку и быстренько скрылась за дверьми конюшни. Тяжелая зараза. Но, приложив усилия, я смогла захлопнуть и закрыть на замок дверь, прижавшись спиной. Сзади послышались требования впустить, поговорить и ответить на вопросы, которые так беспокоили всех целый год. А я боялась, мне не хотелось ничего обсуждать. Но как было правильнее поступить? Я понимала, что не получится вечно избегать людей, так как они еще долго будут тереться либо здесь, либо возле моего дома. Может, хватит бегать? С другой стороны конюшни, про которую я благополучно забыла, внутрь зашел Юлиан, поглядывая на меня с интересом. Не хватало только показывать ему, что я волнуюсь. Не твое дело. Ты же у нас любишь крутиться возле камер. Вот и продолжай дальше». Выдохнув, я прикрыла глаза и опустилась на холодный пол, упираясь руками в колени. «Зато ты боишься их. Я хочу помочь». «Помочь? Ты уверен, что обращаешься ко мне?» У меня не было сил спорить с ним или ругаться, поэтому просто я прошептала эти слова, пытаясь расслабиться. Глаза открывать не хотелось. Я прокручивала в голове все варианты разговора с журналистами. Знаю ведь, что начнут спрашивать о том, почему я решила вернуться. К тебе. Я же вижу, что ты не справляешься с эмоциями». В его словах проплыли нотки из издёвки. Бесит. «Третьяков, уйди, пожалуйста. Дай побыть одной и подумать, что делать». «Уйду. Если расскажешь, почему на самом деле упала с лошади». Распахиваю резко глаза, чувствуя присутствие Юлиана. Он сидел прямо напротив меня, прожигая своими внимательными голубыми глазами. Взгляд не выражал ничего, кроме глубокого любопытства. Я сглотнула. Мы давно не глядели так друг на друга, еще и так рядом. Немного непривычно, ведь мы всегда держались на расстоянии. Скажу. Но только если ты поделишься, почему вдруг перестал со мной общаться? Выпалила я на одном дыхании, не отрывая взгляда. Третьяков замер а после встал с корточек, разворачиваясь ко мне спиной. Это уже не важно. Было и было. Убегаешь от ответа? Ну-ну. Значит, и я не скажу тебе, Юлик. Я ухмыльнулась, понимая, что уже подписала себе смертный приговор.